Люди чудовищно ошибаются вследствие своей ложной оценки вещей. Они видят успехи, достигнутые другими, и считают их поэтому легко достижимыми. Роковое заблуждение. Наоборот, неудачи всегда очень чисты, а успехи достигаются с трудом. Неудачи получаются в результате покоя и беспечности. За удачу же приходится платить всем, что у тебя есть, и всем, что ты есть. Форд «Моя жизнь, мои достижения» Глава 15 К чему благотворительствовать? Но слова Форда, продолжающие этот текст, относятся к демократизаторам и новым русским жидам, всех национальностей и племен, которые думают, что одержали победу над большевизмом в России, а стало быть и во всем мире. Сноска. Тем, у кого зачесались руки на тему написать донос, дабы привлечь к ответственности за экстремизм и тому подобное, рекомендуем словарь живого великорусского языка Даля, дабы наконец узнать, что означает слово «жид». Тут, правда, придется потрудиться, чтобы найти полное издание словаря. Дело в том, что из большинства переизданий словаря дали правящие в СССР и России жиды, изъяли эту статью, дабы жиды разного национального происхождения и все трощи были убеждены, что жиды – это все евреи и только евреи, и что жиды иного этнического происхождения вовсе не жиды. Иными словами, Изъятие из переизданий словаря Даля статьи «Жид» по отношению к евреям – выражение антиеврейского расизма, а по отношению к русским всех национальностей – акт интернацистского экстремизма. Конец сноски. Поэтому-то удачи так жалки и презренны, если они не совпадают с общей пользой и прогрессом. Осенью 1991 года в Москве в Академию труда и социальных отношений состоялся советско-американский симпозиум, на котором были и японцы. Вот что сказал там японский миллиардер Херси Терравама в ответ на разглагольствование советских экономистов и социологов о японском чуде. «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее» а мы были пока дураками. В 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, то есть сталинской эпохи. С той лишь разницей, что у нас капитализм – частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали. А вы же при общественной собственности наследство производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры. Шабалов, 11 ударов товарища Сталина, Ростов-на-Дону, 1995 год. Если японский миллиардер по существу высказывает упреки одуревшим российским социологам и экономистам, псевдонаучным консультантам правящего режима, в отступничестве от передового сталинского наследия, то это показатель того, что на основе принципов большевизма можно привлечь к сотрудничеству в коммунистическом строительстве всех думающих людей во всех странах мира, вне зависимости от их классовой принадлежности. Иными словами, глобализация на принципах сталинского большевизма уже идет. И теперь, после того, как в России большевистская общественная инициатива выработала социологическую теорию и на ее основе обрела концептуальную власть, делая концептуальную властность доступной каждому желающему, Глобализация на принципах толпы элитаризма обречена зачахнуть. Наше дело правое. Победа будет за нами. Ибо мы с Богом. 3 января, 15 июля 2002 года. Уточнение 22 марта 2003 года.